«Кто такой?» — спросил король. «Сейчас увидите», — сказала Екатерина. «Месье Денанце, введите арестованного». Через пять минут ввели Демуи. «Демуи!» — воскликнул король. «В чем дело?» Сир совершенно спокойно отвечал Демуи. «Если Ваше Величество соблаговолить и разрешить мне, я задам тот же вопрос». «Вместо этого, месье Демуи», — сказала Екатерина.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 Ваше величество желаете узнать, как его зовут? Признаюсь, это доставило бы мне удовольствие. Сэр, его зовут Демуи де Сен-Фаль. Это были вы, я собственной персоной. Екатерина, изумлённая такой смелостью, сделала шаг по направлению к молодому человеку. А как же вы осмелились не подчиниться приказу короля, спросил Карл.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 Это долго рассказывать, ответил Дмуи. Но если его величество будет иметь терпение выслушать, да согласился Карл. Говорите, я хочу слышать. Екатерина села в перив в молодого человека тревожный взгляд. Мы слушаем, сказал Карл. Сюда, Ктеон. Собака подошла и снова положила голову к нему на колено. «Сир, я приходил к королю Наваррскому в качестве уполномоченного моих собратьев о ваших верноподданных протестантского вероисповедания». Екатерина подмигнула Карлу. «Не беспокойтесь, матушка, я не упускаю ни одного слова. Продолжайте, месье де Муи, продолжайте. Так зачем же вы приходили?»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 «Аннибал де Коканас», — повторил король, насупившись и что-то соображая. «А-а-а! Это тот, что в Варфоломеевскую ночь так отчаянно резал гугенотов?» «Месье де Коканас, дворянин при герцоге Алансонском», — напомнил Денанце. «Ладно, месье де Нанце, ладно, можете идти», — сказал Карл Девятый. «Только в другой раз не забывайте одного».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 Но это дело разберётся между мной и Богом. А вы скажите им, что если они хотят иметь королём Наварским моего брата, герцога Алансонского, то король пойдёт навстречу их желаниям. С сего времени Наварра будет королевством, а её король будет носить имя Франциск I. Мне потребуется всего неделя, чтобы подготовить отъезд моего брата в Наварру с той пышностью и блеском, какие подобают королю выезжайте месье де муи выезжайте месье де ансе выпустите месье де муи он свободен сир сказал де муи делая шаг вперёд ваше величество разрешите да ответил король и протянул руку молодому гугеноту де муи встал на одно колено и поцеловал королю руку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 Ваше величество, можете положиться на меня. Я тоже не знаю, где он, но будьте спокойны, я его найду. Почтительно поклонившись Карлу и Екатерине де Муи, вышел без каких-либо препятствий со стороны конвоя, который привёл его сюда. Он миновал коридоры, быстро прошёл в пропускную дверь и выйдя из Лувра, Одним махом очутился с площади Сен-Жермен-Лозаруа в трактире Путеводная звезда, где и нашёл свою лошадь. А через 3 часа после описанной сцены Демои уже чувствовал себя в полной безопасности за стенами Манта. Екатерина, сдерживая свой гнев, удалилась к себе, а оттуда прошла к Маргарите.